Глава вторая. Улитка на склоне. Вокруг революционных научных открытий современники и последующие поколения часто создают мифы и легенды. Ученые, совершившие революцию в науке, помимо его воли и желания, становятся интеллектуальным героем, наделенным необычными качествами. Совершенно очевидно, что через много лет чрезвычайно трудно разобраться, как и в каких условиях возникла та или иная научная догадка. Было ли это внезапное озарение или открытие подготовлено суммой научных знаний, крупицы которых были уже собраны, а гений сумел, возвысившись над частностями, объединить общее и характерное и стать открывателем великой идеи. Яков Михайлович Гал. Становление эволюционной теории Чарльза Дарвина. Я учился, потом совершил кругосветное путешествие, а потом опять учился. Вот моя автобиография. Чарльз Дарвин Я задался целью написать посмертную биографию своего героя, начав с его пышного погребения под сводами Вестминстерского аббатства в апреле 1882 года. Но совсем ничего не сказать о земном пути Дарвина, о том, как он пришел к своему великому открытию и как на него отреагировали современники, было бы неправильно. Без этого многое, о чем я собираюсь рассказать дальше, останется малопонятным. Вот почему вторая глава целиком посвящена истории льва не мертвого, а живого. Проведем мысленный эксперимент в области альтернативной истории. Предположим, что Чарльз Дарвин не написал и не выпустил в свет свой главный научный труд о происхождении видов путем естественного отбора. Так вполне могло случиться. Человек слабого здоровья, Дарвин мог умереть сравнительно молодым, не завершив дело своей жизни. Или, начав развивать эволюционную идею, мог уничтожить в приступе острых сомнений все свои черновики и наброски, чтобы больше к ним не возвращаться. Или же он мог отказаться от разработки и публикации своей теории, щадя религиозные чувства жены Эммы, которая всерьез опасалась за посмертную биографию своего мужа, как она ее понимала, то есть за его перспективу соединиться с ней после смерти в раю. Случись такое, знали бы мы сегодня о человеке и натуралисте по имени Чарльз Дарвин. А если бы знали, то что? Скорее всего, ему было бы обеспечено место в аналах истории науки, но весьма скромное, совершенно несопоставимое с его нынешней известностью. Его бы помнили специалисты по истории естествознания XIX века, а также историки английской литературы, как автора книги о кругосветном путешествии на корабле «Бигль», которая имела большой успех у современников и пересдается до сих пор. Досужий читатель Британики или Википедии нашел бы в них примерно такую статью о Дарвине. Чарльз Роберт Дарвин, английский натуралист, биолог, геолог, внук известного поэта и естественного испытателя Эразма Дарвина, совершивший в 1831-1836 годах путешествие вокруг света в качестве натуралиста на судне его величества Бигль. В ходе этого путешествия им были собраны значительные материалы по геологии и естественной истории южного полушария, в том числе многочисленные остатки вымерших южноамериканских млекопитающих, а также проведены наблюдения над строением и происхождением коралловых рифов. Смотри его книгу «Строение и распределение коралловых рифов» 1842 года. Самое крупное сочинение Чарльза Дарвина в области биологии двухтомная монография о классификации усаногих раков. Заслуженной популярностью пользуется также его описание путешествия на Бигле 1839, выдержавшее множество изданий на разных языках. Расстроенное в ходе экспедиции здоровья заставило Чарльза Дарвина рано прекратить интенсивные научные занятия, и вторую половину жизни он провел в уединении своего сельского поместья в Дауне, графство Кент, отдавая часть досуга наблюдением над природой и несложным экспериментом. Скончался в Дауне и похоронен на кладбище при местной церкви. Значительно большую известность как ученый получил его сын, сэр Джордж Говард Дарвин, математик и астроном, видный специалист в области небесной механики. Известен и другой его сын, Леонард Дарвин, занимавший в 1908-1911 годах пост президента Королевского географического общества. Рукописи Чарльза Дарвина, опубликованные посмертно, показывают, что он близко подошел к открытию эволюционного принципа естественного отбора, выдвинутого и подробно описанного в период с 1858 по 1869 годы Альфредом Расселом Уоллесом. Именем Чарльз Дарвин назван ряд видов животных и растений, включая Нанду Дарвина, представителя эндемичного южноамериканского отряда крупных нелетающих птиц. Вот, пожалуй, и все. Но это не так мало, как может показаться. В 1859 году, на момент опубликования происхождения, Дарвин считался одним из крупнейших геологов Англии, а его двухтомная монография «О бусоногих раках» заставила изологов с уважением произносить его имя. Он был хорошо знаком со всеми ведущими английскими естествоиспытателями того времени, состоял членом нескольких ученых обществ и по всем показателям принадлежал к элите британской науки. Ноябрь 1859 года разделил жизнь Дарвина, как и историю науки биологии, на «до» и «после». В этом месяце Чарльз Дарвин обрел славу, и все оставшиеся годы жизни ему пришлось провести в статусе мировой интеллектуальной знаменитости, причем весьма двусмысленном, то ли светоча разума, то ли зловредного разрушителя морали и общественных устоев. Жизнь, которую вел Дарвин до публикации происхождения, внешне была довольно спокойной и едва ли предполагала такое странное продолжение. Рассуждая с житейских позиций, ему очень повезло появиться на свет в таком месте и в такой обстановке, о каких в 1809 году большинство его современников, разумных жителей третьей от Солнца планеты, могли только вздыхать. Дарвин был уроженцем Британской империи, самой могущественной, просвещенной, технически развитой и богатой страны того времени, имеющей долгие традиции демократических институтов и свободного научного поиска. Не нужно, однако, идеализировать добрую старую Англию. Жалкое состояние бедного люда, сословные предрассудки, долговые тюрьмы, ужасы работных домов — все это хорошо описано и у историков, и у билетристов, к примеру, у Диккенса. Дарвину повезло вдвойне. Его семья принадлежала к высшему слою среднего класса, была весьма обеспеченной и славилась своим трудолюбием. Это избавляло Дарвина не только от бедности, но и от социальных условностей и тревог, усложнявших жизнь аристократов. Унаследованное им состояние позволяло вести независимую жизнь джентльмена со средствами, который может делать все, что ему заблагорассудится, охотиться на лис, разводить собак и голубей, сочинять романы или же в свое удовольствие и за собственный счет вести научные исследования. Семья Дарвина достойна особого рассказа. Ее считают самой заслуженной научной династией Англии всех времен. Достаточно сказать, что члены рода 200 лет подряд с 1761 по 1962 год входили в состав Королевского общества, аналога нашей Академии наук. Замечательный биолог Николай Кольцов, изучавший родословную Дарвина, писал, что в этой семье было необычайное обилие выдающихся личностей, не менее семи творцов жизни высокого ранга и между ними двух, к которым может быть приложена квалификация мировых гениев. В России с ней может состязаться знаменитый род графов Толстых, также породивший множество замечательных представителей, прославившихся не только на литературном поприще. В Германии это музыкантская династия Бахов. Такие выдающиеся фамилии издавна привлекали внимание генетиков, стремящихся понять, как исключительные интеллектуальные и творческие способности передаются по наследству, и может ли с течением времени это изобилие талантов иссякнуть, породив поколение посредственностей. Не будучи родовитым аристократом, Дарвин прослеживал свою генеалогию до первой половины XVII века, когда жил его прямой предок Уильям Дарвин, вышедший из среды мелких землевладельцев, йоминов, по сути, крестьян. Полная родословная семьи, которую восстановили позднейшие исследователи, оказалась чрезвычайно сложной. Побочные ветви и неравные браки добавили к числу пращуров Дарвина ряд неожиданных персонажей. Так, по словам Кольцова, среди его предков значится и жена Генриха I французского Анна Ярославовна. Значит, можно сказать, что в Чарльзе Дарвине удержалась, может быть, и частица русского происхождения. Конечно, ничтожно мала вероятность того, что из 24 хромосом, полученных Филиппом I от Анны, хотя бы одна попала целиком в яйцевую клетку, из которой развился Чарльз Дарвин. Но если мы допустим, что у человека широко распространено явление перекреста хромосом, то вероятность прямой связи между Чарльзом Дарвином и Ярославом Мудрым отнюдь не исключена. Среди очень далеких предков Чарльза Дарвина Кольцов находит Карла Великого и целый ряд нормандских герцогов, включая покорителя Англии Вильгельма Завоевателя. Но о том, какие черты характера он унаследовал и унаследовал ли от этих воинственных личностей, можно только гадать. В течение 17-18 столетий мужские представители семьи Дарвинов либо занимались военным делом, либо, что чаще, становились законоведами или врачами. Их трудами и усердием семья богатела, у ее членов возникали новые интеллектуальные интересы. Прадед Дарвина, адвокат Роберт Дарвин увлекался археологией и оставил небольшой след в истории палеонтологии, отыскав в 1719 году первый в Англии скелет ископаемой рептилии — ихтиозавра. Он же развлекался на досуге сочинением стишков, которые способны выбесить не одну современную феминистку. «Упаси меня, Боже, от жаркого солнечного утра, от парня, напившегося вина, и от жены, говорящей на латыни». Впрочем, сочинялось это в такие патриархальные времена, когда о женском вопросе никто и слыхом не слыхивал. Сын Роберта Эразм сделался не только самым известным практикующим врачом в Англии своего времени, настолько известным, что английский король безуспешно соблазнял его стать своим лейп-медиком, но и, пожалуй, наиболее примечательной личностью, которую дала эта семья, если не считать его внука, героя моей книги. Кем только не был Эразм Дарвин. Врачом, натуралистом, философом, поэтом, борцом за женское образование, изобретателем всяких чудесных механических штуковин, вроде самобеглой повозки на паровом ходу и какой-то говорящей головы, для которой он составил особый фонетический алфавит. Большинство этих прожектов, как легко догадаться, остались только на бумаге. Его энергии хватало на все. В круг ближайшего общения этого человека входили виднейшие ученые, инженеры и промышленники того времени, включая творца паровой машины Джеймса Уатта. Таким образом, Эразм Дарвин стоял у колыбели индустриальной революции, изменившей цивилизованный мир. Не побоюсь сказать, что по широте интересов и интеллектуальному кругозору он превосходил даже своего великого потомка. Но самую громкую известность Эразм Дарвин приобрел как поэт, специализировавшийся на сочинении длинных дидактических поэм, выполнявших в конце XVIII века ту же функцию, что в наши дни научно-популярные книги. В своих поэмах, которые сегодня сможет переварить лишь очень настойчивый любитель литературы, тяжеловесным и выспринным стилем Эразом Дарвин рассказывал о новейших достижениях современной ему науки, а также о собственных философских взглядах. Например, в поэме «Храм природы» и в двухтомном трактате «Зоономия» Сразу после выхода внесенном католической церковью в индекс запрещенных книг, он изложил свои довольно туманные идеи о возникновении жизни на Земле, об эволюции организмов и даже о борьбе за существование в мире животных и растений. Это побудило некоторых исследователей считать его прямым предшественником своего знаменитого внука. Внук, впрочем, хотя и с большим почтением относился к памяти деда, лишь мельком упомянул о нем в предисловии к происхождению видов, то ли из семейной скромности, то ли потому, что не усмотрел в сочинениях дедушки чего-либо стоящего внимания серьезного ученого. Сын разма Роберт, пойдя по стопам отца, стал медиком, но публичной известности не приобрел. Тем не менее, его нельзя не упомянуть, потому что сам Чарльз Дарвин признавался, что отец оказал огромное влияние на формирование его ума и характера. От него он унаследовал традиции вольнодумства и свободного интеллектуального поиска, заложенные в семье Эразмом Дарвином. Именно Роберт настоял, чтобы его сын Чарльз обязательно получил образование и приобрел какую-нибудь профессию, а не проводил свои дни в беззаботной праздности. Чарльз Дарвин, который еще в школьные годы интересовался естествознанием, коллекционированием растений и насекомых, химическими опытами, не мог ослушаться воле отца. Однако его первая попытка получить высшее образование бесславно провалилась. Он поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета, бывший тогда лучшим в стране, но пробыл там только два учебных года. Довольно быстро выяснилось, что для успешной карьеры медика у него недостаточно крепкие нервы. Чарльз не мог присутствовать на хирургических операциях. В то время они проводились безо всякого наркоза и потому сопровождались дикими криками пациентов, которых резали по-живому. И так врачом ему не бывать. Отец был крайне раздосадован и настоял на том, чтобы незадачливый сын пошел по другому пути. Чарльз послушно отправился в Кембриджский университет приобретать профессию священника. Не то чтобы он был исключительно набожен, но духовная карьера ему подходила больше, чем медицинская. Она не требовала стальных нервов и давала достаточно досуга для любимых занятий. Многие английские священники в то время успешно занимались ботаникой, энтомологией, метеорологией, к чему их паство относилось с полным пониманием. Английский священник был частью Государственной Церкви, уважаемого общественного института, но никто не ждал от него пылкой веры и аскетических подвигов. В Кембридже Дарвин проучился более трех лет, с января 1828 по май 1831 года. Но и эти студии расценивал в старости как попусту растраченное время. Из одной научно-популярной книги в другую качуют рассказ о студенте Дарвине как о беззаботном шалопае из среды золотой молодежи, которого охота, верховая езда и прочие невинные радости интересуют куда больше, чем прохождение университетского курса наук. Этот биографический миф создал сам Дарвин, рассказывая в мемуарах о веселых студенческих деньках. Вот, например, как он описывает свою жизнь в 1830 году. «Я продолжал коллекционировать насекомых, охотиться и вести совершенно праздную жизнь». А вспоминая 1831 год, будучи уже стариком, пишет «В те времена я ищел бы себя сумасшедшим, если бы пропустил первые дни охоты на куропаток ради геологии или какой-нибудь другой науки». Что в этом сюжете правда, а что следует отнести насчет скромности мемуариста? Да, к университетским занятиям он относился с явной прохладцей и не лез из кожи вон, грызя гранит науки. Но давайте посмотрим, что же это была за наука и какая система преподавания господствовала тогда в двух старинных английских университетах — Оксфордском и Кембриджском. Хотя Великобритания по многим позициям была самой передовой страной в мире, высшее образование в ней сохраняло традиционный характер, унаследованный от средних веков. Оно весьма мало подходило для государства, находившегося на самом пике индустриальной революции, остро нуждавшегося в механиках, химиках, инженерах. Приведу выдержку из книги американского историка науки Майкла Рьюза, ярко описавшего состояние дел в тогдашних английских университетах. Большинство студентов шло в университеты не для серьезных научных занятий. До этого от них никто и не требовал. Ожидалось, что они немного познакомятся с математикой, в основном с Евклидом. Немного почитают из классической литературы, немного из богословия. У них оставалась масса досуга для иных увлечений, которыми чаще всего были собаки, лошади, охота на лис. Университеты рассматривались как джентльменский путь от школьника к взрослому человеку. Большинство окончивших университет и не думало заниматься торговлей и тому подобными вульгарными профессиями. Если у выпускника не было возможности вести независимую жизнь богатого землевладельца, он, вероятнее всего, становился юристом или медиком или же пополнял ряды духовенства. Чтобы заниматься этим, конечно, была необходима дополнительная подготовка, потому что университетское образование в Англии ни в теории, ни на практике не предназначалось для преподавания хоть чего-либо пригодного для практической деятельности. Стоит ли говорить, что никаких биологических факультетов в университетах тогда не существовало? Не выпускали они и специалистов в области геологии, астрономии или химии? Как и в Седом Средневековье, во времена Дарвина в английских университетах было всего три факультета – медицинский, богословский и юридический. Молодому Чарльзу с его искренним и глубоким интересом к естествознанию, стремлением пойти по стопам великих натуралистов, эта система сулила мало перспектив. Даже на медицинских факультетах, где изучали ботанику, зоологию и анатомию, дела обстояли печально. Консервативные круги, особенно церковные, отчаянно цеплялись за и традиции, блокируя любые новшества в преподавании. К тому же большинство профессоров были духовными лицами англиканской церкви. В годы юности Дарвина преподаватели медицинских факультетов даже не имели возможности легально получать человеческие трупы, поэтому им приходилось прибегать к услугам так называемых «похитителей тел» — темных личностей, которым ничего не стоило разрыть свежую могилу на кладбище, чтобы продать труп в анатомический театр. Естественно, тайком. Занятие прибыльное, но и опасное. Бывали случаи, когда толпа, поймав гробокопателей, линчевала их на месте. О подобном происшествии Дарвин пишет в своих воспоминаниях. Только в июле 1832 года, в это время Дарвин уже путешествовал по Южной Америке, английский парламент принял, наконец, анатомический закон, легализующий вскрытие трупов для целей науки и преподавания. Это произошло вопреки сильному сопротивлению англиканской церкви, твердо державшейся средневекового мнения о кощунственности такой процедуры. Хотя получить профессию ученого в Кембридже было нельзя, в университете существовали кафедры геологии, минералогии и ботаники, которые занимали видные специалисты. Интересующийся студент мог посещать, внеся особую плату, их лекции и тем самым найти выход своим естественно-научным увлечением. Практиковались и частные визиты к профессорам, когда студенты обучались у них в приватной и вполне неформальной обстановке. Дарвин пошел именно таким путем, чему очень способствовало его увлечение собиранием насекомых. Оно ввело Дарвина в круг таких же энтузиастов и помогло ему завязать много полезных знакомств среди самых известных ученых того времени. Еще в Эдинбурге он частным образом начал заниматься зоологией, изучая морских беспозвоночных под руководством своих университетских наставников. К недолгому пребыванию в Шотландии относятся его первые научные доклады, представленные на заседаниях тамошнего Плиниевского общества. По собственным словам Дарвина, в период с 1827 по 1828 годы он стал очень серьезно заниматься энтомологией. Дальше больше. В Кембридже он знакомится с ботаником Хэнсла, а весной 1831 года с Адамом Седжвиком, который в августе того же года пригласил Дарвина участвовать в совместной геологической экскурсии Уэльс, где на практике познакомил даровитого студента с азами своей науки. Дарвин вовсе не был самоучкой, к услугам его любознательности были ведущие ученые того времени, и они, несомненно, понимали, насколько талантлив и многообещающий этот юноша. Похоже, только Роберт Дарвин пребывал в неведении о том, что его сын считает настоящим жизненным призванием. В те годы он уже грезил об экспедиции в экзотические страны, тогда еще очень слабо изученные, где так легко было совершить замечательные открытия. Это поставило бы его в один ряд с великими путешественниками и натуралистами молодой дарвин был мечтателен и амбициозен не имея никаких определенных планов относительно путешествия он уже готовился к нему овладевая самыми разнообразными знаниями и навыками которые в те времена требовались от каждого натуралиста учился делать геологические наблюдения набивать чучело зверей птиц определять растения и горные породы даже приятные привычки состоятельного бездельника верховая езда и охота весьма пригодились Дарвину во время его странствий по южноамериканским прериям. И тут вмешивается то ли провидение, то ли перст судьбы, удачное положение планет или просто маловероятная, но очень счастливая случайность. Вернувшись своей геологической экскурсии по Уэльсу, Дарвин находит дома письмо, приглашающее его присоединиться к кругосветной экспедиции на военном бриге Бигль. Ей предстояло нанести на карту малоизвестные тогда берега далеких континентов, в первую очередь Южной Америки. Капитан корабля, молодой, но уже опытный моряк Роберт Фицрой, желал иметь в долгом странстве джентльмена-компаньона, с которым он мог бы делить трапезу и проводить часы редкого досуга. Предполагалось, что этот компаньон возьмет на себя обязанности корабельного натуралиста. Правда, в качестве натуралиста и одновременно хирурга адмиралтейство уже прикомандировало к экспедиции некоего Роберта Маккормика. Но в те времена хирург в военно-морском флоте Англии относился к низшим чинам и никак не годился в постоянные посетители капитанской каюты. Фицрой, свято чтивший принципы судовой иерархии, хотел видеть за своим столом человека, равного ему по положению, образованного и воспитанного как джентльмен. Ни один из видных натуралистов, к которым он обращался, не мог оставить дома семью на несколько лет. А вот непоседливый холостяк Дарвин мгновенно ухватился за это предложение, хотя знал, что отправиться в плавание фактически как научный турист, личный гость капитана. Лорды Адмиралтейства отказались содержать за государственный счет еще одного натуралиста, и Дарвину предстояло оплачивать все расходы из собственного кармана, а точнее, из кармана своего отца. Но это, безусловно, был счастливый билет. Дарвин прекрасно понимал, какие фантастические возможности откроются перед ним в кругосветном путешествии, если он окажется достаточно энергичен, настойчив и предприимчив. За несколько недель до отплытия он записал в своем путевом дневнике. «Если у меня не будет достаточной энергии, чтобы заставить себя упорно работать во время путешествия, то я упущу большой и редкий случай для самоусовершенствования». Но мало вытянуть счастливый билет, надо им грамотно распорядиться. Все предприятие могло рухнуть, даже не начавшись, Сначала взбрыкнул Роберт Дарвин, воспринявший намерение сына как легкомысленную и дорогостоящую для семейного бюджета блажь. Убедить его помог любящий дядюшка, которого отец Дарвина считал очень здравомыслящим человеком. Капитан Фицрой, познакомившись с Дарвином, тоже погрузился в сомнения. Бравый моряк был поклонником физиогномики, чудаковатой и ныне прочно забытой теории, согласно которой характер каждого человека отражается в чертах его лица, например, в форме носа. Форма носа Дарвина Фицрою не понравилась. Физиогномика учила, что обладатель такого носа — существо вялое и слабохарактерное. О своих сомнениях капитан рассказал Дарвину лично уже после того, как они близко познакомились, и Фицрой смог убедиться, что его любимая наука в данном случае ошиблась. Успешно преодолев эти и другие сложности, в конце 1831 года Дарвин прибыл на Бигль и 27 декабря отправился в единственную в своей жизни дальнюю экспедицию. Он вернется домой только в начале октября 1836 года, после пяти лет и двух дней отсутствия, вернется совершенно другим человеком, с уже сформированными взглядами и характером, полной впечатлений и размышлений об увиденном им на пути. История кругосветного путешествия Дарвина на корабле «Бигль» богата симпатичными подробностями, и мне остается лишь сожалеть, что я не могу уделить ей отдельную главу или даже две. Романтика дальних морских странствий, тугие паруса, безбрежные океанские просторы, незнакомые северянам созвездия южного неба — все это ожидало Дарвина в самый замечательный период жизни между 20 и 30 годами. Он сполна воспользовался выпавшим ему шансом, и, конечно, не будь этой экспедиции, честь создания эволюционной теории принадлежала бы кому-нибудь другому. Правда, романтика романтикой, а будни путешествия на утлой посудине, как непочтительно назвал Бигль Климент Тимирязев, дарили Дарвину не одни только приятные минуты. Он жестоко страдал от морской болезни и тесноты, царившей на борту Бигля. Капитан Фицрой, бог и царь на своем корабле, имел нрав отнюдь не кроткий. Дарвин описывает его как «плохого хорошего человека». Целеустремленный, благородный, невероятно энергичный, Фицрой был вместе с тем вспыльчив и обрушивал гнев на любого, кто смел ему перечить. Самым частым поводом для его ссор с Дарвином было рабство, которое натуралист горячо ненавидел, а Фицрой считал чем-то само собой разумеющимся, и это не тревожило его христианскую совесть. После одной из таких стычек Дарвин был на волоске от того, чтобы бросить корабль его несносного, собственные слова Дарвина, капитана, и отправиться домой в Англию. Условия для работы натуралиста на военном судне нельзя назвать особенно благоприятными. Жил и работал он в кормовой каюте, где кроме него располагался еще один офицер, а также находились судовая библиотека и чертежный стол. В этом тесном помещении Чарльзу приходилось заниматься микроскопированием и разбирать собранные материалы. Спал он здесь же, как заправский моряк в гамаке, а обедал в капитанской каюте вместе с Фитцроем. Впрочем, Дарвин значительную часть времени проводил на суше, совершая долгие по месяцу и более экскурсии. Пока Бигль крейсировал вдоль берегов Южной Америки, Из пяти лет экспедиции четыре года корабль оставался именно здесь. Нанося на карты их прихотливые очертания, Дарвин был предоставлен сам себе. Он мог надолго отлучаться на берег, чтобы изучать геологическое строение посещаемых им местностей, собирать зоологические коллекции и гербарий, разыскивать остатки допотопных чудищ. Уже в сентябре 1832 года он совершает выдающееся палеонтологическое открытие, находит в районе баия бланки кости вымерших неполнозубых млекопитающих. Эти животные были, с одной стороны, явно родственны ныне живущим в Южной Америке броненосцам и ленивцам, а с другой — заметно от них отличались. По словам Дарвина, размышления о том, как могло возникнуть такое сходство различия, стали одним из источников его эволюционных идей. Но наибольшая слава досталась Галапагосским островам, занявшим совершенно особое место в истории биологической науки. Ванна Архимеда, Яблоко Ньютона и другие менее известные легенды о внезапных озарениях, якобы благодаря которым произошли великие открытия, качуют из книги в книгу с сайта на сайт и давно уже стали мемами массовой культуры. Сложилась такая легенда и про Дарвина. Вам, скорее всего, приходилось слышать историю о его пребывании на Галапагосских островах, небольшом архипелаге, расположенном в Тихом океане на самом экваторе у берегов Эквадора. Немного наивный, но проницательный и наблюдательный молодой натуралист высаживается на Галапагосах, проводит наблюдения и раз, два, три, открывает эволюцию. Все факты предстают перед ним в совершенно новом, истинном свете. Падает пелена с глаз. Особенно важную роль в этом сыграло изучение знаменитых дарвиновых вьюрков, которые и сейчас украшают страницы учебников биологии как ярчайший пример многократного образования новых видов на удаленных от материка океанических островах. На родину Дарвин возвращается, как писал Тимирязев, не политам глубоким мыслителям, скептикам, сомневающимся в самых основах современного естествознания. Картина маслом. Современные дарвиноведы считают эту прекрасную историю чересчур идеализированной, простой и прямолинейной. Ее так и называют «галапагосская легенда». В ее основе лежат, конечно, подлинные факты. Бигль бросил якорь у Галапагосских берегов в сентябре 1835 года. Дарвин пробыл на островах 34 дня. Достаточно, чтобы познакомиться с природой архипелага, собрать коллекции животных и растений и полюбоваться на самых замечательных представителей местной фауны — гигантских наземных черепах. Но едва ли за это время можно пережить крушение привычного мировоззрения и из убежденного креациониста, сторонника естественного богословия, сделаться не менее убежденным эволюционистом. Сам Дарвин признавал, что пребывание на Галапагосах стало для него мощным стимулом задуматься о биологической эволюции. Однако произошло это позднее, уже в Англии, когда в тиши и покое своего кабинета он трудился над изучением собранных на островах коллекций. Вот тут-то и вышли на сцену вьюрки и некоторые другие галапагосские птицы. Сам Дарвин не был профессиональным орнитологом, не обследовал ближайшее к Галапагосам побережье Южной Америки и потому не знал, какие птицы там обитают. Наблюдая в Юрков на архипелаге, он вряд ли мог тут же на месте усмотреть в них нечто необычное. В марте 1837 года он показал привезенные с Галапагос-Чучело птиц орнитологу Джону Гулду. Именно Гулт обратил внимание Дарвина на несколько примечательных обстоятельств. Уникальность найденных им птиц, которые, обитая на разных островах архипелага, отличались друг от друга размерами тел и строением клюва, а также на их несомненное сходство с вьюрками южноамериканского континента. Как и в случае с вымершими неполнозубыми зверями, это было близкое сходство, но не полная идентичность. Могло показаться, что островные виды были своего рода вариациями на тему южноамериканских видов. Что побудило Творца так прихотливо распорядиться своими созданиями, расселив явно схожие, но не идентичные формы по разным местам, но при этом в относительной близости друг от друга. Галапагосы удалены от материка на 960 километров. Почему на каждом острове живет свой собственный вид или несколько видов в юрков, Что мешало сотворить сходные виды на Гавайях или в Новой Зеландии? А может быть, все это объясняется другими причинами, естественными, а не сверхъестественными? Мысль услужливо предлагала одну догадку за другой. Скажем, не могли ли эти голопогостские эндемики происходить от стаи вьюрков, давным-давно занесенной бурей с материка на архипелаг? Оказавшись в новых для себя условиях, птицы были вынуждены приспосабливаться к ним, видоизменяться, чтобы питаться непривычной для себя пищей, использовать новые виды ресурсов. После плодотворного общения с Гулдом Чарльз Дарвин начинает постепенно обращаться в эволюционную веру. В июне 1837 года он заводит специальную записную книжку, куда заносит все мысли и факты, касающиеся трансмутации видов. Термин «трансмутация» взят из лексикона алхимиков, обозначавших им превращение одного химического элемента в другой. Но на языке Дарвина и натуралистов того времени он значил примерно то же, что сейчас биологическая эволюция. Время идет, записных книжек становится все больше, но Дарвин не спешит поделиться с кем-нибудь своими заветными мыслями. Параллельно он занимается обработкой привезенных из экспедиции материалов. В течение нескольких лет публикуют солидные тома, составившие ему имя в английском ученом мире. Но ни в одном из этих томов нет ни слова о трансмутации. Уже в 1838 году Дарвин почти убежден, что эволюция вида в природе реальность, а не иллюзия, но настойчиво ищет механизм, который убедительно объяснит, как она происходит. Без этого нечего и думать о публикации своих идей, уничтожат, засмеют, ославят на весь мир как легкомысленного фантазера. После возвращения с кругосветки Дарвин уже ясно представлял себе, какой образ жизни он хотел бы вести. Еще во время плавания он расстался с мыслями о духовной карьере. Теперь его идеалом был геолог Чарльз Лайель, джентльмен-натуралист со средствами, проводивший первоклассные исследования целиком за собственный счет и для собственного удовольствия. Это давало интеллектуальную свободу. Лайль не был связан ни с церковью, ни с университетами и мог писать и думать все, что хотел. Дарвин тоже имел возможность следовать по этому пути. В январе 1839 года он вступил в брак со своей двоюродной сестрой Эммой Веджвуд, которая оказалась для него идеальной супругой, любящей, терпеливой, заботливой. Правда, перед свадьбой Роберт Дарвин посоветовал сыну не делиться с юной женой своими религиозными сомнениями. Как и большинство английских женщин их круга, она была глубоко верующей и испытала бы тяжелые страдания, сознавая, что ее скептически настроенный муж обречен на вечное проклятие. Женить бы имела еще одну приятную сторону. Эмма принесла с собой солидное преданное. Как выразились однажды братья Стругацкие — Материальная обеспеченность сама по себе — это нормальное и естественное состояние человека, в котором ему легче всего заниматься творчеством, не отвлекаясь на ерунду. Казалось бы, Чарльзу Дарвину можно только позавидовать, но ерунды в его жизни было слишком много, и в первую очередь это касалось его никудышного здоровья. В конце 1842 года семейство Дарвинов поселяется в местечке Даун, недалеко от Лондона, и здесь бывший энергичный путешественник преображается в убежденного домоседа. Даун стал для него укромным уголком, который он редко покидал надолго. Большую часть жизни Дарвин прожил фактически инвалидом, страдая от сопровождавшейся ужасными головными болями загадочной болезни. Она выводила его из строя на целые месяцы, и это в самые плодотворные годы, когда ученый, находясь на пике своего творчества, трудился над происхождением видов и другими сочинениями. Первые ее симптомы проявились уже в середине 1837 года, вскоре после начала работы над эволюционной теорией. Я называю его болезнь загадочной, потому что до сих пор точно неизвестно, чем именно страдал Дарвин. В свое время американский психиатр Ральф Колп-младший, работавший в Колумбийском университете, опубликовал книгу, озаглавленную «Быть инвалидом», в которой рассмотрел все известные ему версии, объясняющие суть и происхождение недуга Дарвина. Одни авторы видели в нем какую-то тропическую болезнь, которую Дарвин подцепил в плавании на Бигле. Другие объясняли его страдания отравлением мышьяком или даже чрезмерным напряжением глаз из-за интенсивного чтения и работы с микроскопом, что якобы вызывало у Дарвина расстройство желудка, головные боли, апатию и истощение. Третьи диагностировали у ученого депрессию в мягкой форме или, что почти то же самое, слабый эквивалент депрессивного психоза. Психоаналитики видели причину в том, что Дарвин отерзал внутренний конфликт между свободным научным поиском и уважением к религиозным чувствам жены, а также в боязни вызвать общественное возмущение своими безбожными идеями. Если это так, то болезнь была по природе психосоматической. Сам Колб склонен видеть в ней результат сильнейшего психологического стресса, давлевшего над ученым два десятка лет, в течение которых он разрабатывал свою теорию. Я подробно остановился на болезни своего героя потому, что, как ни странно это утверждать, она в некоторой степени стала для Дарвина благом. По словам шведского культуролога Карин Юханнисон в ту эпоху телесная чувствительность имела большие преимущества. Она давала право на уход от мира, маркировала вознесение в высшие духовные сферы и создавала условия для внутренней концентрации. Кроме того, ей можно было объяснить любые отклонения от общепринятых норм, нежелание быть как все. Как раз то, в чем Дарвин нуждался, чтобы спокойно и сосредоточенно работать над научной теорией, призванной изменить мир. Болезнь оправдывала его отказ от светской жизни и различных социальных условностей, создавая тихое убежище посреди сложного и шумного мира. Разработка эволюционной концепции долгое время шла скрытно от посторонних. Дарвин должен был увериться в собственной правоте, сродниться со своей ересью, а также собрать и свести в систему огромное множество, целые вавилоны, фактов и доказательств. Ползи, улитка, по склону Фудзи. Ученый отлично представлял, что ждет революционера от науки, если тот не позаботится об убедительных аргументах в свою пользу. Он вовсе не хотел, чтобы его, как дедушку Эразма, сочли витающим в облаках фантазером. Дарвин хорошо усвоил урок, который получил французский биолог Жан-Батист де Ламарк, автор первой в истории по-настоящему разработанной эволюционной теории. Ламарк, хотя был прав в самом главном — Он, в частности, высказывался в пользу происхождения человека от подобных предков, не сумел поставить свои выводы на фундамент твердых убедительных фактов. А в итоге его теория была жестоко осмеяна современниками. Перед глазами стоял и более близкий во времени и пространстве пример. В 1844 году сенсацией английского книжного рынка стало анонимно изданное сочинение, озаглавленное «Следы естественной теории творения», в котором также излагалась своеобразная эволюционная концепция. Оно имело шумный успех у любознательной публики. Его читали даже в апартаментах королевы Виктории в Букингемском дворце. На какое-то время идея эволюции стала злободневной темой в Англии. Но профессиональные биологи встретили книгу сурово, сочтя, вполне справедливо, измышления автора слишком спекулятивными. К тому же анонимный сочинитель, которым был журналист и издатель Роберт Чемберс, до конца дней сохранивший тайну своего авторства, допустил множество фактических ошибок, за что и был разнесен в пух и прах критиками. Особенно изощрялся в нападках старый добрый сэдджвик. Хотя Дарвин позднее признал, что следы помогли подготовить почву для его теории, он не хотел такой судьбы для своей книги. Неудачи Ламарка и Чемберса скомпрометировали идею эволюции в кругах серьезных ученых, и многие ставили ее в один ряд с проектом вечного двигателя или задачей о квадратуре круга. Считалось, что вопрос о трансмутации решен окончательно, решен в отрицательном смысле. Виды живых существ сотворены Богом, они вечны, неизменны и порождать один другого не могут». Чтобы не прыгнуть с разбегу на те же грабли, Дарвин решил подавить будущих оппонентов горами фактов, сопоставлений, выводов, полученных из самых разных областей знания — палеонтологии, биогеографии, эмбриологии, сравнительной анатомии, зоопсихологии. Все они, приведенные в систему, логично изложенные, свидетельствовали в пользу трансмутации видов. Пригодились и практические сведения, полученные от селекционеров, занимавшихся выведением и улучшением пород домашних животных и сортов культурных растений. В селекции Дарвин видел нечто вроде рукотворной эволюции и уделял ей очень много внимания. Ползи, улитка, по склону, Фудзи. Улитка Дарвин ползла вверх по склону медленно и задумчиво, то и дело останавливаясь или отклоняясь в бок от тропинки, ведущей к вершине. В 1846 году Чарльз неожиданно прерывает работу над своей эволюционной теорией и долгих восемь лет занимается классификацией усоногих раков, морских беспозвоночных, приличную коллекцию которых он собрал в кругосветном путешествии. Странное решение, но только на первый взгляд. Видимо, Дарвин осознал, что своим ученым-коллегам он известен прежде всего как автор трудов по геологии. А трансмутация видов — это проблема в основном биологическая. Вот почему он взял такую длительную паузу, потратив ее на написание фундаментального, чисто зоологического труда о бусоногих. После того, как в 1854 году его сочинение вышло в свет, Дарвин мог быть уверен, что теперь ни у кого не повернется язык назвать его профаном в биологии. Действительно, некоторые критики потом искренне сожалели о том, что столь серьезный и авторитетный исследователь создал такую ужасную гипотезу, как эволюция путем естественного отбора. Работая с усаногими, Дарвин приобрел драгоценный опыт практического изучения животных. Опыт работы над вечным вопросом биологической классификации. Что такое вид и как однозначно отделять один вид от другого. Вопрос, кстати говоря, нерешенный окончательно и до сих пор. Удобно иметь дело с хорошо различающимися существами. Белый медведь и бурый медведь, сорока и ворона, хвощ полевой и хвощ лесной. Они явно принадлежат разным видам, это заметит даже не специалист. А как быть, если изучаемые особи различаются лишь мелкими признаками, числом и строением каких-нибудь щетинок или усиков, да и сами эти признаки все время изменяются, норовя плавно перейти от одного состояния к другому. В этом случае проблема распределения особей по видам чрезвычайно усложняется. В письме к ботанику Джозефу Хукеру Дарвин так рассказывал о своих занятиях усоногими. «Описав серию форум как отдельные виды, я рвал свою рукопись и делал из них один вид, снова рвал и делал их отдельными, а затем опять объединял. Такие случаи со мной бывали. Я скрежетал зубами, проклинал виды и спрашивал, за какие грехи я осужден на такие муки». Хукер был одним из тех немногих, кого ученый в конце концов посвятил в тайну своих эволюционных студий и не только посвятил, но и сумел убедить в своей правоте. В этот избранный круг посвященных вошли еще несколько особенно доверенных лиц: геолог Лаель, зоолог и анатом Томас Хаксли, американский ботаник Аза Грей. По переписке: Научная революция готовилась по рецептам революции политической. Строгая конспирация, вербовка надежных соратников, долгая и упорная подготовка к восстанию. Без всяких сомнений, Чарльз Дарвин — самый популярный персонаж у историков науки. Его жизнь и развитие идей изучены до мельчайших подробностей, гораздо лучше, чем биографии других ученых того же веса и ранга. К счастью для историков, у них есть с чем работать — Англичане бережно хранят огромный архив Дарвина, включающий его черновики, записные книжки и несколько томов переписки, что позволяет с высокой точностью реконструировать процесс создания им эволюционной теории. До мелочей выяснены все стороны личной жизни Дарвина, его воспитание и образование, семейные и дружеские отношения, круг чтения, политические и философские взгляды. Но чтобы двигаться дальше, мне нужно рассеять один популярный миф о Дарвине. Вопреки убеждению многих, он не открывал эволюцию. О том, что виды живых существ не вечны и неизменны, а наоборот, могут естественным путем давать начало один другому, догадывались многие натуралисты и философы. И в XIX, и в XVIII веке, и даже раньше. Единственное, чего не доставало авторам этих гениальных догадок, убедительного объяснения того, как же именно происходит процесс эволюции. А без этого научная теория обречена на провал, как это случилось с теорией Ламарка. Дарвин сумел найти механизм, объясняющий ход эволюции, причем такой, который доступен проверке научными методами. В этом величайшая заслуга ученого в области биологии. Механизм получил название «естественный отбор», и происхождение видов посвящено развернутому доказательству данной концепции. Поэтому правильно определять дарвинизм как эволюционную теорию, основанную на идее естественного отбора. Эта теория — одна из многих возможных, не претендующая на статус единственно верной, но, без сомнения, самая популярная как в прошлом, так и в наши дни. Поэтому дарвинизм и эволюционизм — не синонимы. Дарвинизм — всего лишь частный случай последнего. Мысль о естественном отборе как главном факторе эволюции возникла у Дарвина довольно рано, задолго до того, как он осмелился представить ее читающей публике. Ученый начал свою работу еще в 1837 году с накопления отдельных фактов, противоречащих привычным представлениям о чудесном сотворении видов. Сначала он решил действовать по рецепту Фрэнсиса Бэкона, надеясь, что когда первичных фактов станет достаточно много, из них сама собой вылупится какая-то концепция. Но время шло, а искомая концепция не появлялась у Дарвина никак не получалось создать теоретический скелет, на который собранные факты могли бы нарасти, как мясо на кости. Решение пришло, как это часто бывает, неожиданно, и было похоже на те озарения, которые так любят авторы научно-популярных книг о великих ученых и изобретателях. Предоставлю слово самому Дарвину. В октябре 1838 года, то есть спустя 15 месяцев после того, как я приступил к своему систематическому исследованию, я случайно, ради развлечения, прочитал книгу Мальтуса о народонаселении. И так как благодаря продолжительным наблюдениям над образом жизни животных и растений я был хорошо подготовлен к тому, чтобы оценить значение повсеместно происходящей борьбы за существование, меня сразу поразила мысль, что при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а не благоприятные уничтожаться. Теперь наконец я обладал теорией, при помощи которой можно было работать. Слушатели старшего поколения, вероятно, помнят, что в послевоенные времена имя Томаса Мальтуса у нас употреблялось исключительно в негативном контексте. Его считали буржуазным ученым, оправдывавшим войны и эпидемии, мракобесом и ненавистником. Впрочем, подобными эпитетами в ту пору клеймили практически любого, кто оказывался по другую сторону идеологических баррикад но ну а то, что Мальтус был священником, ставило еще один жирный минус в его характеристике. Одним словом, в советской демонологии этих лет он считался одиозным и опасным бесом, которого нужно на все лады заклинать. Если коротко, то суть учения Мальтуса, мальтузианства, сводится к тому, что человечество по природе своей размножается в геометрической прогрессии, а производство продуктов питания растет только в арифметической, то есть безнадежно отстает от прироста населения. Иными словами, в этот мир скорбий приходит гораздо больше людей, чем способна прокормить земля. Так Мальтус объяснял неизбежность войн, эпидемий, голодоморов, которые безжалостно истребляют излишки населения. Картинка действительно беспросветная. Сам Мальтус в качестве рецепта от всех социальных страданий, как писал Николай Кольцов, предлагал целенаправленную демографическую политику. Заключение браков в как можно более позднем возрасте и полное безбрачие для тех, кто сознательно на это пойдет отметим, что все это звучит достаточно актуально и в наши времена, когда о грозящем человечеству перенаселение и нехватке природных ресурсов не говорит только ленивый. Но, как писал Николай Кольцов, там, где Мальтус увидал только великое зло взаимной борьбы, ввергающей в нищету и преступления, Чарльз Дарвин открыл причину эволюции, приспособления, усовершенствования. Трактат Мальтуса натолкнул его на мысль о том, что не только человек, но и все виды живых существ размножаются в геометрической прогрессии и неизбежно оказываются в мальтузианской ловушке. Пирога, читай природных ресурсов, на всех не хватит. Самый знаменитый пример, который Дарвин приводит в происхождении видов, касается слона, одного из наиболее медленно размножающихся животных. Представим себе, говорит наш автор, что все потомство одной пары слонов имеет возможность выжить, достичь полувозрелости и размножаться в обычном темпе всю жизнь. Представим, что эти слоны оказываются в условиях, где им не грозят голод, хищники, болезни и прочие факторы смертности. Что тогда? Несложный расчет показывает, что спустя 750 лет потомство этой пары предков составит 19 миллионов слонов. Что произойдет спустя еще 750 лет, если начальные условия не поменяются, предоставлю догадываться слушателям самостоятельно. Этот мысленный эксперимент многократно пересказывался популяризаторами науки и, возможно, повлиял даже на Антуана де Сент-Экзупери, когда тот сочинял своего маленького принца. Вы наверняка помните рисунок в этой книге, изображающий крошечную планету, сплошь покрытую стоящими друг на друге слонами. Не знаю, читал ли Сент-Экзюпери «Происхождение видов», но ход его мысли совсем дарвиновский. Конечно, и до Дарвина биологи знали, что, по крайней мере, некоторые виды могут размножаться в геометрической прогрессии. В 1767 году Карл Ленней, описывая в своей «Системе природы» один из видов падальных мух, лаконично замечает, что Три такие мухи съедают лошадиный труп так же быстро, как лев. Имелось в виду, конечно, многочисленное прожорливое потомство этих трех мух. Фраза понравилась. Пошла гулять по научно-популярным изданиям, обычно без ссылки на первоисточник и часто в искаженном виде. В тропиках одна пара мух уничтожает труп лошади быстрее, чем лев и тому подобное. Увы, Линней ни словом не обмолвился о том, как он пришел к столь замечательному выводу. Дарвин первым сумел понять глубокое значение этого факта. После чтения книги Мальтуса пасьянс в его голове сложился окончательно, и теперь он мог сформулировать великую идею. Подобно своему знаменитому литературному соотечественнику Шерлоку Холмсу, Дарвин прекрасно владел дедуктивным методом. К идее о существовании естественного отбора он пришел чисто логически, путем анализа уже известных посылок, за что и был обруган Седжвиком, а потом и многими другими критиками. Исходные положения были следующими. Первое. Размножение живых организмов, всех, а не только человека, происходит в геометрической прогрессии. Второе. При этом никакого перенаселения планеты, никаких бесчисленных стад слонов или носорогов сплошным ковром, покрывающих лик Земли, не наблюдается. Стало быть, вся эта прорва рождающихся на свет живых существ должна куда-то деваться. Куда она девается, объяснил Томас Мальтус. Большая часть организмов погибает в самом нежном возрасте от тех или иных враждебных сил. Это и есть то, что Дарвин назвал метафорически и не очень точно «борьбой за существование». Подавляющее большинство ее участников обречено на скорую смерть. Третье. Особи одного вида, одного поколения и даже происходящие от одной пары родителей могут отличаться друг от друга в больших и малых деталях. Об этом Дарвину рассказали усоногие раки. Даже близкородственные организмы не схожи по размерам, силе, выносливости, хитрости, умению хорошо спрятаться или, если речь идет о засадных хищниках, часами терпеливо подкарауливать добычу поэтому их шансы на победу в жизненной борьбе должны быть не одинаковы. Из этого вытекает, что в природе непрерывно идет процесс оценивания или отбора особей одного вида с точки зрения их шансов на выживание. Побеждает в борьбе за существование тот, кто лучше других справляется с жизненными трудностями, ловчее обходит конкурентов, то есть чаще всего своих же сородичей, соперничающих за одни и те же ресурсы. Наградой победителю служит возможность достичь половозрелости и принести потомство, передав ему свои, как можно предполагать, ценные признаки и свойства. Соответственно, хлюпики, неумехи, лузеры, а также болезненные и немощные индивиды обречены на гибель, с ними в могилу уйдут и их плохие качества. В результате, следуя логике дарвинизма, каждое новое поколение становится чуть лучше предыдущего. Но и этой малости, если умножить ее на сотни и тысячи поколений, с которыми имеет дело эволюция, должно быть достаточно, чтобы со временем, за счет упорного и непрерывного накопления таких изменений, количество перешло в качество, и на основе предковой формы возник совершенно новый вид. Величайшие эволюционные события, если смотреть на них в микроскоп, складываются из множества отдельных подвижек улучшений, и каждая из них может быть сколь угодно мелким. Вам это зрелище несчастных живых существ, отчаянно конкурирующих между собой за место под солнцем, ничего не напоминает? Редкий из противников Дарвина удержался от замечания, что нарисованная им мрачная картина войны всех против всех в природе — отражение отношений в обществе, в котором Дарвин воспитывался и жил. Для общества, где господствуют свободное предпринимательство и рыночная конкуренция, при почти нулевом вмешательстве государства, принцип «лес или «будь что будет», это замечание не лишено рационального зерна. Ученые — продукт своей эпохи, живущий в конкретных социальных условиях, а, как известно, нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Характерные для Британии общественные отношения, несомненно, оказывали воздействие на стиль мышления Дарвина и других его соотечественников, в первую очередь на Альфреда Уоллеса, о нем чуть позже, которым независимо друг от друга пришла в голову идея естественного отбора ничего подобного в умах мыслителей Германии, Франции, России в то время не родилось. Но не будем и преувеличивать этот фактор. Никакие общественные отношения не определяют полностью характер и суть научных теорий, иначе правы были бы некоторые идеологи сталинской эпохи, делившие все науки на пролетарские и буржуазные. Идея естественного отбора быстро вышла за пределы Англии и прижилась даже в тех странах, где капитализм только начал развиваться, например, в Российской империи. Добавлю, что естественный отбор потому и назван естественным, что у него нет никакого автора или разумного исполнителя. Он безличен и протекает подобно другим природным процессам, за которыми не стоит ничья воля, добрая или злая. Он подобен земному притяжению, дрейфу континентов или образованию морозных узоров на стеклах, со сложностью и прихотливостью которых едва ли могут соперничать работы художников. Дарвин медлил, сознательно медлил с опубликованием своей теории. Похоже, он бы не возражал, если бы она была обнародована после его смерти и даже распорядился на этот счет в своем завещании. Однако под влиянием друзей, которые знали о его работе и понимали ее цену, в 1856 году он все-таки приступил к написанию специальной книги об эволюции. Несмотря на одолевавшие его приступы хронической болезни, рукопись росла в объеме и спустя два года перевалила за тысячу страниц. Этот огромный трактат, который назывался «Естественный отбор», так никогда и не был окончен. Снова вмешался удивительный и непредсказуемый случай. В начале июня 1858 года Дарвину пришло письмо от младшего коллеги, натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса, который находился тогда в длительной экспедиции по Малайскому архипелагу. Они не были знакомы лично, но до этого изредка переписывались, и Уоллес в общих чертах знал, что Дарвин интересуется эволюционной проблематикой. Письмо содержало рукопись Уоллеса, озаглавленную о тенденции разновидностей к неограниченному уклонению от своего типа. Автор спрашивал у Дарвина совета относительно своего сочинения и просил содействия в его опубликовании. Как вспоминал потом Дарвин, он был потрясен. Уоллес совершенно независимо от него пришел к идее естественного отбора, причем излагал ее в таких выражениях, как будто имел возможность прочитать сокровенную дарвиновскую рукопись. Конечно, это было совпадение, но не абсолютная случайность. Уоллес, как и Дарвин, испытал на себе влияние Мальтуса, и потому их мысли текли в одном направлении. Однако Уоллес не имел такого научного задела, как Дарвин, и не работал над своим сочинением долгих два десятка лет. Идея естественного отбора, конечно, этот дарвиновский термин он не использовал, поскольку не мог о нем знать, пришла к нему в феврале 1858 года между приступами жестокой тропической лихорадки, поразившей его на Малукских островах. Это было поистине гениальное озарение, которое Уоллес поспешил оформить в виде небольшого научного трактата. Что было делать Дарвину? Человек низкой души на его месте, скорее всего, уничтожил бы письмо, причем Уоллес мог никогда не узнать об этом и думать, что оно пропало по дороге. Однако Дарвин был джентльменом и о таком поступке даже и не помышлял. В то же время ему не хотелось терять свой приоритет первооткрывателя, тем более что его друзья знали, что он пришел к идее естественного отбора гораздо раньше Уоллеса и вложил в ее разработку очень много труда. После совещания с коллегами было принято Соломоново решение. Дарвин быстро написал короткий текст с изложением собственных взглядов на проблему, и оба сочинения, его и Уолиса, были зачитаны на заседании Лондонского Линнеевского общества. Так, 1 июля 1858 года состоялась мировая премьера теории естественного отбора. Одновременно были обнародованы выдержки из писем Дарвина Аза Грею, а также из черновика, написанного Дарвином еще в 1844 году, когда невольному сопернику ученого шел всего 21 год. Уоллес тоже был джентльменом и, возвратившись несколько лет спустя из тропиков, полностью признал первенство Дарвина, согласившись, что его старший коллега продвинулся куда дальше, чем он, Никаких споров о приоритете между учеными не возникло, и теория естественного отбора вполне заслуженно именуется дарвинизмом, а не каким-нибудь там дарвинизмом-уолисизмом. Короткая статья с изложением основ дарвинизма, опубликованная в 1858 году, была адресована специалистам-биологам, прошла сравнительно малозамеченной и сенсации не произвела. Подводя итоги этого года, президент Линеевского общества Томас Белл заметил, что никакими революционными открытиями в науке он не ознаменовался. По совету Лайля, Дарвин оставил работу над своим огромным трактатом и решил напечатать его сокращение, которое и стало тем, что мы знаем, как «Происхождение видов». Сокращение — это том объемом в 400 с лишним страниц в современном русском издании. На его подготовку Дарвину потребовалось всего 46 дней. Книгу согласился выпустить в свет известный английский издатель Джон Марри, который раньше уже публиковал книги Дарвина. Репутация автора была столь высока, что издатель даже не захотел предварительно прочитать рукопись. Тираж первого издания, поступившего на книжный рынок 24 ноября 1859 года, составил всего 1250 экземпляров. Книга стоила 14 шиллингов, что было достаточно дорого даже для читателей среднего достатка. Судите сами, 20 шиллингов составляли фунт стерлингов, который в то время весил куда больше нынешнего. По некоторым данным, в тогдашней Англии человек мог прожить на фунт целую неделю. Тем не менее, как утверждал сам Дарвин в своем письме к Хаксле, весь тираж был раскуплен за один день, и с его легкой руки эта легенда стала общим местом в мировой Дарвиняне. Доверчивый читатель может вообразить себе толпы викторианских ледей и джентльменов, штурмующих книжные магазины. На самом же деле почти половина тиража ушла оптовым покупателям, включая крупную фирму, снабжавшую английские библиотеки. Так что 24 ноября в розницу могло быть продано не более 600 экземпляров. Это никак не отменяет того факта, что научный трактат, написанный сжатым, суховатым стилем, да к тому же продающийся по высокой цене, стал бестселлером. Уже в декабре 1859 года Мари сделал допечатку первого издания, еще 3000 экземпляров, а в январе 1860 года выпустил таким же тиражом второе издание «Происхождение». Всего при жизни Дарвина книга вышла шестью изданиями в Англии, также были сделаны перепечатки в Соединенных Штатах и многочисленные переводы на европейский и японский язык. Как коммерсант, Мари мог быть доволен. Трактат Дарвина, не рассчитанный на массового читателя, переиздавался его фирмой вплоть до 1926 года. Причем только с 1859 по 1886 год совокупный тираж происхождения составил около 30 тысяч экземпляров. В середине ноября 1859 года мария разослал несколько экземпляров происхождения потенциальным рецензентам. Первый публичный отклик на книгу Дарвина появился 19 ноября, еще до ее официального поступления в продажу. Подобно оценке Седжвика, этот отзыв был крайне критическим, почти разгромным. Но что хуже всего, рецензия появилась в еженедельнике «Атенеум» ведущим литературно-критическом издании тех лет, который читали все образованные люди. Еженедельник формировал литературную моду, создавал и губил репутации писателей. Рецензию на происхождение он опубликовал анонимно, что тогда было в порядке вещей. Ее написал престарелый, ему шел 80-й год, Джон чайлд священник конгрегационалистской церкви и писатель богослов, консервативный и убежденный сторонник божественной аксиомы и всего, что из нее вытекает. Не скажу, чтобы он плохо понял прочитанное. Преподобный Лейв Чайлд был широко образованным человеком и хорошо ориентировался в современном ему естествознании. Он довольно верно изложил самую суть дарвиновской концепции, то есть идеи борьбы за существование и естественного отбора. Конечно, детально разобраться в биологической составляющей происхождения такой рецензент не мог, и потому обрушился на книгу с богословских позиций, восклицая и вопрошая. Люди оставили Бога и поклонились закону природы. Они предлагают системы, которые, будучи основанными на фантазии, живут недолгой жизнью мотылька, чтобы потом рассеяться, как бесплотная ткань мечты. Зачем конструировать еще одну усложненную теорию, исключающую божество из продолжающихся актов творения? Почему бы не признать, наконец, что все виды были созданы творческой энергией всемогущего? Отчего не признать прямое вмешательство Бога вместо совершенно ненужных, непрямых и удаленных действий закона природы? Рецензент, похоже, искренне недоумевал, зачем Дарвин писал свою книгу, ведь ответы на все вопросы уже давным-давно известны. Бог сотворил все виды на планете своей творческой волей. Они неизменны во времени и не переходят друг в друга, что, по словам Лейвчайлда, было надежно установлено самыми выдающимися натуралистами. Поэтому теория Дарвина не только ложна, но и совершенно избыточна, как праздная игра ума. Преподобный критик, конечно же, не смог обойтись без обезьяны. Они, как мы помним, в происхождении нет ни слова. Он обвинил Дарвина в создании новой концепции, согласно которой человек был рожден вчера и исчезнет завтра. Мы не бессмертные существа, а всего лишь временные и, как оказывается, случайные. Эта рецензия задала тон долгой традиции критиковать дарвинизм не как научную биологическую теорию, а с точки зрения ее предполагаемого вреда для религии, общества и морали. Именно такая критика была характерна для клерикальных и консервативных изданий в Англии и других странах. К тому же она лучше всего доходила до широких кругов читателей, которые едва ли были в состоянии разобраться с научным содержанием дарвинизма, для них всего лишь обезьяньей теорией. Листая пожелтевшие страницы английских журналов викторианской эпохи, читатель находит одни и те же мотивы и перепевы, уже знакомые нам по письму Седжвика Дарвину. «Если дарвинизм верен, общество распадется на части». Спекуляции Дарвина отравляют источники науки и нарушают спокойствие христианского мира. Только дозвольте нашим ученым-друзьям показать людям, схватывающим все на лету, что не было никакого Адама, что мы не знаем ничего определенного, как у нас воцарится такой же хаос, как во времена поздней Римской империи. Не станет у нас ни закона, ни богослужения, ни собственности, потому что человеческие законы основаны на божественном. А многочисленные юмористические журналы преподносили своим читателям идею эволюции в совсем уж карикатурном, да нельзя искаженном виде. Благодаря прессе такие термины, как «естественный отбор» и «борьба за существование» прочно вошли в лексикон образованных британцев. Но вряд ли все понимали их так же, как сам Дарвин и его сторонники из числа профессиональных биологов. Прочитав рецензию Лейфчайлда, Дарвин написал Хукеру, что она его немного огорчила. Позвольте усомниться в этом немного. В конце того же письма автор предполагает, что анонимный рецензент «сам сжигать меня не будет, но припасет дров для костра и направит черных бестий на мой след». Черные бестия — это священнослужители, намек на цвет их одеяний, в те времена еще влиятельные и опасные для инакомыслящих. Сам Дарвин, подобно своему отцу, публично собственные религиозные взгляды не обсуждал. Он ни в коем случае не был радикалом и принимал те условности, которые накладывало на него британское общество, включая уважение к религии как полезному общественному институту. Викторианская Англия ставила знак равенства между атеизмом и безнравственностью, требуя от членов общества хотя бы внешнего уважения к церкви и ее обрядам. Во второе издание происхождения Дарвин добавил упоминание о Творце. Оставалось оно и в последующих прижизненных изданиях. Сам ученый признавал это уступкой общественному мнению. Я намеренно не упоминаю здесь о тех возражениях, которые выдвинули против теории Дарвина его коллеги-натуралисты. Место им в следующей главе. Скажу только, что Дарвин очень редко и неохотно участвовал в публичной полемике вокруг своих научных идей, предоставляя биться за них соратникам, обращенным в эволюционную веру. Сам же он спокойно жил в Дауне, а издательство «Марри» с периодичностью раз в 2-3 года выпускало его новую книгу. Поздние сочинения Дарвина были посвящены разным вопросам, но по сути вращались вокруг все той же эволюционной темы. 1862 год. Различные приспособления, при помощи которых растения опыляются насекомыми. 365 страниц. 1865 год. движение и повадки лазящих растений. 118 страниц. 1868 год. Изменение животных и растений под влиянием одомашнивания. 2 тома, 897 страниц. 1871 год. «Происхождение человека и половой отбор» — два тома, 898 страниц. 1872 год. «О выражении эмоций у человека и животных» — 374 страницы. 1875 год. «Насекомоядные растения» — 462 страницы. 1876 год. Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире. 482 страницы. 1877 год. О разных формах цветов у растений одного и того же вида. 352 страницы. 1880 год. Способность растений к движению. 592 страницы. 1881 год. Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей. 326 страниц. Я специально привел здесь полный перечень значимых публикаций с указанием их объема. Кроме них было еще и множество относительно мелких статей и заметок. Работоспособность Чарльза Дарвина даже на восьмом десятке лет поражает воображение. Успех происхождения сделал его коммерчески успешным автором. Росли тиражи, росли гонорары. За первое издание происхождения он получил от Мэри 180 фунтов, а за второе уже 636 фунтов 13 шиллингов и 5 пенсов. Последняя монография Дарвина о дождевых червях за неполных три месяца разошлась в тысячах экземпляров, и сразу же потребовалось новое издание. Несмотря на все усилия критиков, печатный станок и всеобщая грамотность работали на Дарвина. Уже в 1868 году один из английских ежемесячников, рассчитанных на образованную аудиторию среднего класса, признал, что практически все люди, достаточно квалифицированные, чтобы составить свое мнение, убеждены в существенной правоте дарвинизма. С этим нехотя соглашались и консервативные издания. Дарвин одержал победу над английским общественным мнением. Его теория распространялась по Европе и Северной Америке. Многим тогда казалось, что в могилу он сошел триумфатором. Но на самом деле история дарвинизма только начиналась.